Через 70 лет после опубликования манифеста и через 44 года с начала строительства все работы были завершены. Были также приобретены для размещения духовенства и причта близлежащие дома, изготовлены утвь и облачения. Устроены новые площади и набережные. Храм Красавец, построенный в русско-византийском стиле, стал важнейшей архитектурной доминантой старой Москвы. 16 мая 1883 года состоялось освящение храма Христа Спасителя, и по праву можно считать событием исторического масштаба, учитывая сколько времени потребовалось на воплощение его замысла. Кроме этого, освящение храма стояло сразу же после коронации Александра III, ставшего, признанию современников, олицетворением истинного русского царя-самодержца. Не случайно именно Александру Третьему выпала честь освящения храма, при нем возведение православных церквей в России необычайно оживилось. За 13 лет его правления было построено 5000 храмов, а число церковно-приходских школ, в которых обучалось более 1 миллиона детей, превышало 30 тысяч. На освящение храма прибыла вся царская семья, иностранные принцы-дипломаты. Как вспоминал очевидец, Вся Москва видела это торжество. Несомненно, оно надолго останется в памяти москвичей и всех тех, кого оччастливила судьба видеть это. Внутри храма, в левом его углу, северном, стояли ветераны Отечественной войны. Для отдых им были приготовлены скамьи. Перед выходом из храма государь император изволил подходить к ветеранам и милостиво с ними беседовал. Их, как и следовало ожидать, было немного. Все они были и имудрчённы годами старца. Каждый из них был с Георгием на груди. Надо себе представить, что чувствовали они, свидетели мной русской славы при виде русской славы наших дней. О былой русской славе со стен храма свидетельствовали и напоминали 177 мраморных досок с именами погибших. раненых, награжденных офицеров, названиями воинских частей, датами важнейших сражений Отечественной войны 12-го года. Было еще одно событие, совпавшее по времени с освящением храма Христа Спасителя, открытие исторического музея. И в этом факте мы видим тоже выражение определенных черт правления Александра III, основавшего и возглавившего императорское историческое общество. К столетию Отечественной войны в мае 1912 года рядом с храмом открыли памятник императору Александру III по проекту Апекушина. Памятник демонтировали в 1918 году. На его месте планировалось установить памятник Освобождённый труд. Сегодня недалеко от храма установлен памятник другому царю, Александру II. В августе 1917 года В храме открылся поместный собор Русской православной церкви, востановивший патриаршество в России. В ноябре 1917 года здесь же избрали первого после двухсотлетнего перерыва патриарха Всероссийского, им стал митрополит Посковский Тихор. С 1918 года храм содержался на деньги братства Храма Христа Спасителя, созданного для предотвращения его закрытия. В 1922-м, в 1923-м годах, храм был захвачен обновленцами, а в 1931-м году закрыт. После освящения в 1883 году храм не простоял и 50 лет. 5 декабря 1931 года храм Христа Спасителя по решению советского правительства был взорван. Варварская акция была «Перемия». засняты на кинопленку специально приглашенными кинооператорами. Большевики захотели уничтожить и саму древнерусскую традицию возведения церкви. Большой интерес у варваров вызвала позолота с куполов храма. На уровне совнаркома было принято решение о снятии позолоты с храма в цель ее дальнейшей переплавки в слитки продажи на запад. Часть убранства и внешнего оформления храма, тем не менее, удалось сохранить. в Ясвском Донском монастыре, являвшемся филиалом музеев архитектуры, долгое время находились горельефы храма. Заслуживает внимания замечательность творения Арнольда, написанное в те печальные дни. Храм Христа Спасителя в Москве. Прощай, хранитель русской славы, великолепный храм креста. Наш великан золотого главы в стан столицу блестал. гениальной мысли тона. Ты был в величии простой, твоя гигантская корона горела солнцем над Москвой. С тобой умолкли отголоски великого Бородина, исчезли мраморные доски, и с ними храбрых имена. Кутузов и Барклай-де-Толли, граф Витгенштейн, Багратион не мог сломить на бранном поле вас даже сам Наполеон, Давыдов, Фигнер и Сеславин, Тучков, Раевский — Баг-Говут, кто вам по храбрости был равен, пускай подобных назовут. Мне жаль художников и зодчих. Большой сорокалетний труд. Помириться мысль не хочет, что храм в Спасители снесут. Над этой гордостью московской трудилось много мастеров. Неф, Верещагин, Логановский, Толстой, Бруниев и Снецов, Клод Семирадский, Ромазанов, Маковский, Марков — это те, кто разукрасил образами. Храм в несказанной красоте. Нет ничего для нас святого. Разве это не позор, что шапка золота литого легла на плаху под топор? Прощай, хранитель русской славы, великий храм Христа, наш великан Золотоглавый, что над столицей блистал. На месте храма новоявленные властители России задумливо возвести невиданные доселе дворцы советов. Это в определённом смысле тоже был храм, но другой веры коммунистической. Строительство Дворца Советов на Волхонке являлось составной частью так называемого сталинского генерального плана реконструкции Москвы, утверждённого Советом народных комиссаров СССР и ЦК ВКПб 10 июля 1935 года. Дворец был включён туда задним числом. Помимо дворца были там очерчены И другие перспективные проекты. Строитсо метрополитен, создание новой транспортной системы, обводнение Москвы системой канала Москва-Волга, сооружение новых мостов и набережных, озеленение Москвы, создание центральных и районных парков культуры и отдыха, возведение нового стадиона в Измайле. Планы были громадны. Для их осуществления Москву нужно было изрядно почистить. Вот почему перечень уничтоженных в прошлом веке памятников архитектуры Москвы безбрежен, как перспектива построения коммунизма. Чудов монастырь в Кремле, Казанский собор, Воскресенские ворота Китай-города, Никитский и Страстной монастыри, Сухарева башня, историческая застройка Охотного ряда, Тверской улицы и многое, многое другое. Адекватной заменой всему снесённому и должен был стать первый советский небоскрёб Дворец Советов. Впервые инициативу о необходимости строительства дворца озвучили еще при Ленине в 1922 году. Но тогда, видимо, было не до этого. А в 1931 году начали, как всегда, с решения оргвопросов. Были учреждены Совет строительства и управление строительством Дворца Советов. Но наиболее представительным органом стал Киев. Временный технический совет вышеназванного управления. Членами совета являлись не только сами зодчи, но и виднейшие представители других видов искусств. От писателей Максим Горький, от художников Игоря Грабарь, от скульпторов Сергей Меркуров, от деятелей театра Константина Станиславского, Всеволод Мирхольд и другие. Так была обозначена истинная всенародность процесса создания дворца. «Построить дворец советов» значило для Сталина довести до конца все задуманное, оправдать отданные заклания жертвы, выдающиеся памятники русской архитектуры, и главный из них — Храм Христа Спасителя. А ведь взрыва стеревшего с лица земли этот исполинский памятник Отечественной войны 12-го года, на который собирали деньги всем миром, могло и не быть. Мэлхонка была лишь одним и далеко не преимущественным из всех предполагаемых мест строительства дворца. Назвались и другие места: Охотный ряд, Зарядье, Варварка, торговые ряды на Красной площади, Китай-город, Болотная площадь. В мае 1931 года на заседании временного технического совета для возведения дворца единогласно был выбран Охотный ряд. Но Совет Строительства, то есть товарищ Сталин, с этим вариантом не согласился и повелел вновь собраться и обсудить все возможные варианты. Вновь приняли заседать и решили, что признать как более или менее вероятные точки строительства Дворца Советов Китай-город, затем Охотный ряд и болото, и на последнем месте Храм Христа Спасителя. Но это решение Сталина не устроило. С упорством, достойным лучшего применения, вас заставляет членов технического совета ещё раз посовещаться. И на этот раз в своём Кремлёвском кабинете. В начале июня 1931 года в Кремле на заседании под председательством Сталина и с участием членов Политбюро Молотова, Когановича, Ворошилова а также ведущих советских зодчих и одного иностранного порешили дворец Советов строить на Волхонке тогда и была предрешена судьба храма Христа Спасителя удивительно как быстро был снесён храм 5 декабря 1931 год не прошло и полугода складывается впечатление, что сталин был одержим прежде всего идеей сноса храма Христа Спасителя, а не строительством дворца небоскрёб. Для чего же вождь и устроил всю эту котавассию с непрекращающимися заседаниями? Но что интересно, сам он не хотел публично объявлять свою волю, а члены технического совета вот неразумные никак не могли догадаться чего хочет, тачь стать. Не только в результате его личного воздействия на кроликов-архитекторов нужно решение, далось из них выдовить. Конкурс на проект Дворца Советов объявили в 1931 году, и проходил он в несколько этапов, включая предварительные и всесоюзные открытые конкурсы, на которых архитекторы были призваны воплотить образ трибуна-трибун пролетарского чуда, всесоюзной вышки, откуда мощным кличем не раз на весь мир прогремит наших слов динамит. Это слова Демьяна Бедного, как всегда оперативно и незатейливо откликнувшегося на очередной призыв партии и правительства. В одном из постановлений Совета строительства говорилось «Здание Дворца Советов должно быть размещено на площади открыто, и ограждение колоннадами или другими сооружениями, нарушающими впечатление открытого расположения, не допускается. Преобладающую во многих проектах приземистые здания необходимо преодолеть смелой высотной композиции сооружений. При этом желательно дать зданию завершающее возглавление и вместе с тем избежать в оформлении храмовых мотивов. Монументальность, простота, цельность и изящество архитектурного оформления Дворца Советов должно стоущее отражать величие нашей социалистической стройки. Не нашли своего законченного решения ни в одном из представленных проектов. Не предрешая определённого стиля советского строительства, считает, что поиски должны быть направлены к использованию как новых, так и лучших приёмов классической архитектуры. При дальнейшем уточнении задач строительства, сформулированным в сталинских указаниях, предполагалось, что здание дворца не только впишется в окружающую городскую среду, но также будет доминировать в ней своей высотной композицией, окружённой открытой площадью для шествий и демонстраций. Внутри дворец должен был включать в себя большой круглый зал для партийных съездов на 21.000 человек. и несколько малых делф. Несмотря на отбор на второй тур конкурса было представлено 160 проектов, включая 11 заказных и 24 внеконкурсных, а также 112 проектных предложений. 24 предложения поступило от иностранных участников, среди которых были всемирно известные архитекторы Ле Корбюзье, Гропиус, Мендельсон, Ясно обозначившийся к этому времени поворот советской архитектуры к классическому наследию прошлого обусловил и выбор победителей. В феврале 1932 года высшие премии были присуждены архитекторам Желтовскому и Йофану Гамильтону с США. К тому же из трёх вариантов отдаёт предпочтение Сталин. Открыто на публике своих пристрастий он не высказывает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 а совместить их согласно заданию правительства. Б. Верхушку дворца оформить продолжив её ввысь в виде высокой колонны. Я имею в виду колонну такой формы, как и был у Иофана в его первом проекте. В. Над колонной поставить серп и молот, освещающийся изнутри электричеством. Г. Если по техническим соображениям нельзя поднять колонну над дворцом, поставить колонну возле около дворца, если можно вышеною сейфелевую башню или немного выше. Да. Перед дворцом поставить три памятника Марксу, Энгельсу, Ленину. Не удивительно, что в мае 33 года совет строительства дворца советов принял за основу проект Бориса Иофана. Таков был окончательный выбор Сталина. но работа ее фана не была признана полностью совершенной. На основе доработок, которые он должен был внести в свой проект, предполагалось в результате создать своего рода идеальный дворец. На заседании Совета строительства руководимого Молотовым была высказана и сформулирована плодотворная и смелая идея синтеза двух искусств – архитектуры и скульптуры. Международных рекордов советских лётчиков в борьбе за урожай на советских полях во всём воплощена мудрость, во всём живёт гений великого вождя народов Сталина. В этом же локу успеха каждого советского начинаний. Товарищ Сталин вдохновляет и коллектив строителей Дворца Советов внимательным словом, мудрыми практическими указаниями. Надо рассматривать Дворец Советов как памятник Ленину. Поэтому Не надо бояться высоты. Идти в высоту. В высоте в верхних ярусах дворец должен быть круглым, а не прямоугольным. И этим отличаться от обычных дворцовых зданий. Надо завершить здание мощной скульптурой Ленина. Нужно поставить над дворцом такую статую, которая была бы размерами и формой гармонировала со всем зданием, не подавляла его. Размер этой статуи надо найти в союзе двух искусств. 50 м, 75 м, может быть, больше. На устоях круглых башенных ярусов ниже статуи лича нужно поставить четыре скульптурные группы. Они должны выразить идеи международной солидарности пролетариата, идеи коммунистического интернационала. Все эти предложения товарища Сталина были решением единственно возможным, единым и целостным. Оно вытекало из принципиальных разногласий творческого коллектива. Оно снимало эти разногласия и открывало путь дальнейшим плодотворным исканиям. Как только было решено, что Дворец Советов – это память о Клинину, творческие устремления архитекторов приобрели конкретность. Цель стала понятна и ясна, читаемо в книге Атарова "Город советов" 1940 года. Итак, одно из принципианейших сталинских указаний водрузить сверху ещё и советский вариант колосса Родоскова, памятник Ленину высотой до 100 м. По мнению товарища Сталина, так будет красиво. Окончательную доработку проекта Утвержденного в феврале 1934 года, Йофан закончил вместе с Щуко и Гельфрехтом. Последний вариант Дворца Советов выглядел как самое большое здание на Земле. Его высота должна была достигать 415 метров при общем объеме 7 миллионов 500 тысяч кубометров, выше самых высоких сооружений своего времени. Эйфеля и башни небоскреба Empire State Building. Проект ее фана при участии Щукоя Гельфрейха сохранил ранее заложенный принцип решения, при котором, по мнению авторов, увеличение высоты отдельных ярусов подчеркивает устремленность ввысь и более строгое соотношение со статуей, для которой здание служило, основанием. Сложность этого проекта была очевидной. необходимо было не только совместить рациональное распределение объёмов, воспроизвести классические формы, но и выразить идею нового государства, гарантировавшего процветание и благосостояние и прежде всего построение социализма. Проект Иофана можно трактовать по-разному, в зависимости от богатства имеющих сообразревателей фантазии. Кто-то же ли её автора и ограничивается сухим перечислением геометрических фигур. Гигантская ступенчатая башня, поставленная на внушительное основание, окружённая непрерывной колоннадой. А иные с высоты сегодняшнего дня не стесняются и более резких оценок нагромождения консервных банок.